Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение. Редакция со своей стороны считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему отечеству, здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать. Отлично, сказал Прохор. Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще 25 рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной. Счастливый репортер... Елика, возможно, изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой следащий зад и в знак высокого почтения к хозяину стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиной в дверь. Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх ста рублей за беспокойство. Рохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех невыгодно и глупо. Ну что ж, всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев. Вперед наука! Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, Но ни слова, ни тестью, ни Иннокентию Филаточу. Все сшито крыто А между тем, впоследствии и очень скоро, вся подноготная докатилась до Порчевского и через Наденьку была доведена до всеобщего сведения. Прохора пользовал первоклассный доктор. Побои сильные. Втерпешь разве коню. Но богатырская натура Прохора все превозмогла. Через неделю он был таким же бодрым, энергичным. У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах. Заседания, совещания, хлопоты. То в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам, У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того, исполнение взятого подряда, прокладка двух шоссейных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Это последняя миллионная работа пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Через месяц Они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы. Завод Сан-Галли — чугунные отливки. Прохор приказал Иннокентию Филаточу собираться в путь-дорогу. А ты? Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу. Зачем? Не знаешь. А еще коммерсантам себя мнишь, балда. Все втроем, они два дня ходили по магазинам, выбирали подарки домашним. Прохор заказал у фабриканта Мельцера на 10 комнат дорогую обстановку ампир, ракоко, коб, карельской березы, птичьего глаза, красного дерева с бронзой. Иннокентий Жуфилатыч приобрел в дар Анне Инокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца оригинальную никчемушку. На каменном пьедестале бронзовая собачонка. В ее бок вделаны часы вместо маятника виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок. Старик мог бы накупить себе всякого добра, но он не при деньгах, а Прохор наотрез отказал ему выдать даже сотню, справедливо опасаясь, что Иннокентий Филатыч может на прощение «закрутить».